И мне пришлось кое-что объяснять воеводе, который, услышав опускание дымов и кипячении, пришел самолично проверять, что творится в его доме. Как и всех, его больше интересовало, нет ли здесь какого-то черного колдовства. Но, увидев небольшой перегонный куб, березовые уголь и купоросное масло, он махнул рукой. «Дозволяю, может, чего у тебя и выйдет».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 Но я молчал все время. Доказать нечем. Да может отец-то мой настоящий прижил меня на стороне. Тоже нехорошо. Поликарп Кузьмич слушал все, как давно ему известное. Я же Мефодий, сто раз говорил, что ты слишком боек для смерда и знаешь много. Кто же у тебя отцом может быть, чтобы таких учителей иметь? Восторженно заговорил он. Неожиданно воевод остановился на середине фразы и о чем-то задумался.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 «Тебя все в бреду поминало. говорила, что большим человеком станешь. Я грешным делом сомневался. Думал, старое перед смертью ерунду несет. А оно, видишь, как выходит? Что же ты, парень, мне не открылся?» И обиженно посмотрел на меня. «Кирилл Мифодьевич, да как же я мог такое сказать? Свидетелей на это дело нет, кроме моей бабушки. Запороли бы меня на конюшне за такие слова, и все». Спасибо Поликарпу Кузьмичу. Это он острым умом своим дошел, что я что-то много для деревенщин знаю. И я понял, что если откроюсь, то он меня за дерзость не накажет, а вы, кирилл Мефодиевич, меня тоже ведь своей заботой не оставляли, за что я вам век благодарен буду. Что же, Данила, ты человек свободный, а ежели тебя признает твой Отец, то мы за тобою стоять будем. Только вот просьба у меня к тебе.